Александр Кондорович Хищник. Глава 4 Здравствуй, дом родной. Ипотека моя так до конца и не выплаченная. Теперь-то уж точно торбанка пухнет, пытаясь взыскать деньги с нерадивого клиента. Да фиг с ним с банком. Не он мне более. Стекла. Целые стекла. На всех этажах. Значит, и мина цела. А вот теперь вопрос. В дом я вхожу или как? Не войду? Буду видеть всех, кто приедет и уедет. Ага, приедет такой на такси. Да хер там, пешком он придет. Не на чем тут ездить. Но сидя наверху, не на своей же площадке караулить, могу и схлопотать. Не знаю насчет осколков, как-то вот в этом не уверен. Но взрывная волна, говорят, штука тоже далеко не подарочная. Буду, как снулая рыба, рот беззвучно разевать. Не полезу в дом. Ну его нафиг. На улице стану караулить. Караулить пришлось долго. Не спешили от чего-то бандиты меня по домашнему адресу ловить. Забыли? Ну, всякое, конечно, может быть. И не факт, что это так уж и плохо. В конце концов, на данном торгаше ведь свет клином не сошелся. В городе есть еще приличное количество пустующих квартир. И какое-то время я вполне могу продержаться. Кстати, мне не так уж много и нужно. И даже если эти самые квартиры начнут активно потрошить, опять же, не все сразу. Так что я вполне могу откочевать в какое-нибудь другое место. Опять же, домашних никого нет. Да и друзей-товарищей кормить не надобно. «Ага», – ехидно комментирует внутренний голос. «Давай, мужик, качуй. И где, кстати сказать, ты собрался новых торговцев искать? В интернете? Или на доске объявлений? И где тут у нас таковая стоит?» Крайне сомнительно, чтобы он их торговцев тут было настолько дофига. Верно, все. Допустим, какое-то время продержусь даже в своем подвале. Но рано или поздно меня заметят на улице: проследят до входа, плеснут в окошко какой-нибудь горючей гадостью, и я сам вылезу наружу, полуслепой и задыхающийся от дыма. И еще хорошо, если убьют сразу, а ведь могу и не успеть выбраться. Там в подвале и задохнусь. Блин, что-то совсем уж мрачная перспектива получается. Не хочу. Ну-ну, помнится, я не так давно тоже уже чего-то не хотел. Сильно это повлияло на тех бандитов? И ищут меня. Вот рубь за сто, небось. Уже весь тот подъезд перевернули. Не простят мне. А если договориться? Покажу подвал. Ружье им отдам. Ведь не убьют же прямо на месте. Но неумолимая логика подсказывает мне, что надежды в данном случае никакой не имеется. Убьют. И как я уже говорил раньше, хорошо, если убьют сразу. А может выйти совсем уж некрасиво. Нет выхода. Да, Тарков город не настолько маленький, но и большим его назвать нельзя. Да и не знаю я других районов. Всегда тут жил. Там все свое, и не факт, что меня примут с распростертыми объятиями. Очередной барак, очередной макар. Было уже. Неловко поворачиваюсь и глухо матерюсь от боли. Какая-то железяка прибольно уколола меня прямо через брюки. А нечего торчать возле кучи всякого железного хлама. И моя растерянность внезапно сменилась остервенением. «Меня хотят убить. И не просто пристрелить, а еще поиздеваться в сласть. Одного покойника вам уже недостаточно? Будет и второй». У меня, между прочим, тоже оружие есть. И я умею им пользоваться. Кое-кто уже успел в этом убедиться. Ты можешь выстрелить в живого человека, не случайно дернув за спусковой крючок, а совершенно сознательно, желая его убить, увидеть, как брызнет на асфальт еще горячая кровь. И ты сможешь спокойно наблюдать за тем, как он умирает, убитый твоими руками. А вот я смогу. Когда в компьютерной игрушке стреляешь в юнита, как-то мало волнует, что им управляет живой человек. Вот и здесь. Это юниты. Неодушевленные, хотя и вполне правдоподобные. Ибо не может нормальный человек быть настолько циничным и бессовестным. «Может», — возражает мне все тот же внутренний голос. «Еще как может». Бросить все к хренам собачьим, залезть в какой-нибудь глубокий подвал, когда-нибудь закончится же этот кошмар. Не бывает же так в современном мире. Надо уходить. И прямо сейчас. Вскакиваю на ноги и осторожно опускаюсь на прежнее место. Из-за угла дома, совсем не с той стороны, откуда я ожидал, выворачивает группа людей. Одетых кто во что гораст, разного возраста, но с почти одинаковым выражением лица. Или мне это только показалось? Наверное, я все же достаточно далеко от них сижу. У двоих я вижу ружья, почти такие же, как у меня. Хотя все они, наверное, на один лад. Двое вооружены безбольными битами. Как метко пошутил кто-то из известных спортивных комментаторов. В стране ни одного бейсбольного поля, но ежемесячно завозят по целому кораблю одних только бит. Еще один топает налегке. Только что в карманы руки не засунул. И все? Это действительно по мою душу? Хм, я вот как-то ожидал более серьезного отношения к своей персоне. Как-то, блин... Несолидно получается? Ага, полком должны были за тобой пожаловать. Вредная все-таки штука, этот самый внутренний голос. А толпа, не сбавляя хода, прет прямо к подъезду. Он в доме один, так что мимо пройти трудно. Но все-таки они ведь могут и мимо пройти. Мало ли дел у таких вот? Не прошли... Хлопает входная дверь, не оставив на улице никого, пришедшие скрылись внутри. Есть, правда, слабый шанс, что они просто какую-то квартиру тут решили обнести. Голыми руками стальную дверь ломать, да? Других-то у нас почти нет. Разве что моя, да на втором этаже еще две такие есть. Взрыва я чего то не услышал. Лишь из окон моей квартиры внезапно повылетали все стекла, осыпав сверкающим дождем двор и прилегающий переулок. Была вспышка или нет, я так и не понял. Лишь потом пришел звук. Отразившийся от окружающих домов, он вернулся сюда раскатистым грохотом. Словно из грузовика на мостовую вываливалось какое-то количество пустых коробок. Всполошенно заорали птицы, срываясь со своих насестов. Испуганно забрехали собаки, и все стихло. Все? Да быть того не может. Что же туда заложили? Не все. Со скрипом приоткрывается дверь, и на пороге появляется один из визитеров. Странно, но его лицо испачкано чем-то белым. Держась за плечо, он делает несколько неуверенных шагов и видит меня. Вот какого черта я вылез из своего укрытия? Парень, а это относительно молодой юноша, открывает рот. Что он сказал или крикнул, я так и не разобрал. Но вот жест его был достаточно красноречив. Он поворачивается назад к подъезду. За помощью пошел. А зачем же еще? Сейчас он приведет остальных. Он ранен. Наверное, вот его и отослали отдохнуть. Поднимаю ружье. Оно от чего-то вдруг оказалось в моих руках. Уйдет ведь? Он ранен. Сейчас этот раненый приведет вполне здоровых бандитов. Это же человек, живой. Юнит. Палец нажимает на спуск. С такой дистанцией промазать трудно, тем более дробью. Я не промахнулся. Ноги у парня подломились, и он мягко осел на землю. Убит? Наверное. Да с такой дистанции дробь пробьет любую одежду, а на нем всего лишь брезентовая куртка. Черт! Я это снова сделал. Убил человека. Уже второго. если считать первым того, на кого я спрыгнул с лестничного окна. — Обожди. А тот, которому перерезали горло? — Это не я, это тот бандит, его же товарищ. Но по твоему же приказу, верно ведь? Я не успеваю даже сформулировать ответ, как снова распахивается входная дверь, и вышедший оттуда человек уже беспомощным мне кажется. Он ранен. По лицу течет кровь. Но нельзя сказать, что это как-то сильно влияет на его способности. Мимо меня тотчас что-то противно провизжало. В кино не раз приходилось видеть, как герой совершает немыслимые прыжки, уворачиваясь от выстрелов. Ну, наверное, артистов учат этому специально. Вот у них все так красиво и получается. А я ни разу не артист. И так скакать не умею, и поэтому никуда не прыгаю. Быстро бегающий умирает уставшим. Вот такое выражение приходилось слышать. Не помню уже, от кого. От пули не убежишь. А в том, что в меня только что выстрелили, сомнений нет никаких. Своевременно передернуть деревяшку под стволом на этот раз я не позабыл. и поэтому просто нажимаю на спуск. Выстрел бахает как-то совершенно неожиданно. Еще раз дернуть и снова нажать. И все. Патроны кончились. Их всего четыре в ружье. Но вместе с ними кончился и мой оппонент. Точнее, его попытки меня убить. Отброшенный в сторону, он скорчился на асфальте. — Жив, мужик. Судя по тому, как сочно и выразительно он изрыгает матерные ругательства, прилетело ему основательно. — Больно, наверное. Я не трогаюсь с места. Пошарив по карманам, достаю ярко красные гильзы и, торопясь, перезаряжаю недообрез. — А где оружие бандита? — Вон, лежит на земле пистолет. Я такое у полицейских видел. — Мужик оттуда? Да ладно. С такой-то внешностью и столь богатым лексиконом. Что-то в это поверить трудно. Обхожу лежащего и подбираю пистолет. Куда б его засунуть-то? А тут еще и курок взведен. Я все же не совсем полный лопух и в таких вещах немного разбираюсь». Придерживая большим пальцем, осторожно спускаю курок. Все, теперь сам по себе не выстрелит. И уже спокойнее осматриваю место столкновения. Видимо, стрелка все-таки хорошо глушанула взрывом, вот он в меня и не попал. Да и потом, он все-таки из пистолета стрелял. А тут ведь как, сантиметром мимо цели, и можно вовсе на спуск не нажимать. Наш начальник службы безопасности любил вывозить сотрудников в тир пострелять. Правда, чаще почему-то ездили с ним девушки, особенно симпатичные. Вот от них я эту фразу и услышал. Так вот, стрелок-то и промахнулся. Наверное, сантиметра ему не хватило. А я стрелял из ружья. Дробью. А у нее, как я видел еще на бандитской точке, разлет ого-го какой. Тут сантиметр или два – вообще пофиг. «Сука!» – кричит раненый. «Я тебя на лоскуты порежу!» «Это вряд ли. Давать такому товарищу нож я как-то вот не спешу. Бинт или тряпку какую-нибудь – это еще можно подумать. Хотя он-то меня вполне всерьез убить старался». «А вот хер тебе!» Он внезапно дергается. И сверкающая полоска металла устремляется в мою сторону. Мать! Совершенно рефлекторно я отпрыгиваю назад, а острая боль в ноге заставляет меня вскрикнуть. Палец уже привычно нажимает на спуск. А нечего было меня трогать. Я тебя зла не хотел. Хм, стрелял я с близкого расстояния. Можно даже сказать в упор. И смотреть на последствия этого совсем не хочу. И все же он меня достал. Нож распорол брючину так, что штаны теперь можно выкинуть к чертовой матери. И по ноге острое лезвие прошлось. Так что чуть выше колена теперь виднеется основательная такая царапина. Ну и кровь течет. Куда ж без нее. А ведь так и подохнуть можно. Хочу или нет, а в квартиру теперь идти необходимо. Там у меня аптечка есть. Иначе просто кровью истеку. Я не киношный супермен, который по часу может воевать, щедро поливая своей кровью асфальт. Да зарядите ружье. Хватит с меня таких вот неожиданностей. Снова щелкает затвор. На этот раз я поступил хитрее. Дослав патрон в ствол, запихиваю еще один в магазин. Теперь в запасе пять выстрелов, а не четыре. Вот будет кому-то сюрприз. Неприятный. Наверняка ведь те, кто еще остался в доме, слышали выстрелы. А они знают, чем были вооружены их товарищи. Так что исход этого противостояния вполне способны предугадать. И встретят меня прямо на входе. А вот тут их ждет обидный облом». Прихрамывая на раненую ногу, больно же, огибаю дом. Здесь есть еще один вход, через гараж. Машины у меня нет, но вот ключ от гаража полагался всем жильцам. Есть он и у меня. Не потерялся пока. А интереса у всех, кто меня в свое время обыскивал, он не вызвал ни малейшего. Ибо, собственно, на ключ совсем не похож. Небольшая металлическая пластинка с выступами и углублениями. Висел он у меня на ремне и выглядел настолько незамысловато и просто, что никто всерьез его не воспринял. Присев на приступку лестницы, наскоро перетягиваю рану, оторвав кусок собственной рубашки. Не бог весть, что вышло, но все же лучше, чем ничего. Спустившись вниз по пандусу, нахожу дверь слева от въездных ворот. Вот и щель для ключа. Когда-то хорошо смазанные петли повернулись почти без звука. Да и фиг бы с ним, дверь вообще в подвале, и так никто ничего не услышит. В гараже темно, но в луче света падающего из двери замечаю, что машин практически не осталось. А вот тот Форд уже год как не трогается с места вообще. Хозяина посадили. Мазда, Ленкина, она в Испании сейчас. Девушка трудилась брокером на таможне, так что денег на поездке хватало. Да блин, обидно осознавать, что все твои соседи благополучно успели свалить, а ты, как последний лох, остался на пепелище. Лифт не работает. Это и ежу ясно. Иду вверх по лестнице. Ботинки я вообще сниму. Связав шнурки, повешу на плечо. Хрен его знает, как там дальше пойдет. Но вот босиком бегать не хочу отчаянно. Ноги в носках ступают тихо. По-моему, так я дышу намного громче, чем хожу. Холл. В окна падает свет. И видно, что здесь никого нет. Та самая ниша, где я сам прятался, сейчас пуста. Отлично. Первая площадка. Пусто тут. Вторая. Опа! След крови на полу. И на стене кто-то рукой оперся. А ведь оба умника, что на улице лежат, имеют относительно чистые уж точно не окровавленные руки. И ноги у них вроде бы тоже ничем таким не перепачканы. — Значит, что? Третий есть. Поранил его, вот он и вниз поковылял. А как услышал выстрелы, так и врубился, кто тут банкует. Ушел он. Не хочет, чтобы я его видел. Стало быть, рассчитывает меня заметить первым. Понятно, зачем он этого хочет. Стоп. Что тут у нас слева? Дверь. Слегка приоткрытая. Тут у нас жила одна интересная семейка, небедная и очень-очень зазнаистая. Настолько, что купив две квартиры на разных этажах, не поленилась соединить их внутренней лестницей. — Зачем? — А хрен его знает, из выпендрёшки должно быть. Я им в свое время помогал электронику налаживать, и в этих хоромах иногда бывал. Платили они хорошо. Сворачиваю в сторону. Дверь и верно не заперта, только приоткрыта. Быстро просачиваясь в квартиру, держа оружие наготове. А то, мало ли, тут теперь такие умники попадаются. Внутри квартиры ощущаю неприятный запах. Вонищу, я бы сказал. Но лучше лишний раз понюхать что-то противное, чем подставить голову под чужую пулю. Осторожно закрываю дверь на щеколду. Теперь за мной следом никто не войдет. Сомневаюсь, что кто-то станет прятаться в таком неприятном месте. Но на всякий случай держу оружие наготове. Комната. Вторая. Никого. Теперь лестница. Труп хозяина отыскался наверху. Лежал прямо около ступеней. Опаленные дыры на спине красноречиво поясняли причину неприятного запаха. Грохнули его достаточно давно. Вот и вонища. А из чего-то солидного тут стреляли. Краем глаза вижу открытую дверь в ванной и руку, свисающую через край джакузи. Вот и хозяюшка нашлась. Квартира носит следы поспешного обыска. Вот и причина того, что с хозяевами так поступили. Видать, допытывались, где и что у них лежит. Впрочем, не это сейчас главное. У покойного хозяина стоит неплохой блок бесперебойного питания, чтобы обеспечить нормальную работу сигнализации и видеонаблюдения. Сам ставил, знаю. А вот и монитор на стене. Погашен. Система отключена. Интересно, а как там бесперебойник? Вот все-таки хорошая аппаратура, она и в Зимбабве таковой остается. Засветился монитор. Моргнули на нем значки подключенных систем. Двери у нас закрыты, так что охрана молчит. Отключаем ее. Что ни говори, а врожденная привычка дверь за собой закрывать и здесь мне помогла. Иначе бы сигнализация нехорошо возбудилась и спалила бы мое присутствие. А так, молчит сирена. Теперь камеры. Их несколько штук здесь имеется. Гараж нам пока не нужен. Да и второй этаж тоже интереса не представляет. Я только что оттуда. Третий этаж. Хм, никого. Да ладно, а труп чей валяется? А почему здесь? Тут ты его кто уконтрапупил. И действительно, на площадке лежит недвижимое тело. Явно не живое, невозможно долго лежать в столь неудобной позе. И еще один, а вот этого уже к покойникам отнести нельзя. Ибо никакой мертвец не будет держа на изготовку оружия, периодически выглядывать из лежащего тела своего товарища. То есть данный деятель услышал на улице перестрелку, быстро прикинул хрен к носу, приволок сверху тело менее удачливого коллеги и соорудил из него подобие укрытия. Не могу не отдать должное его смекалке. Пробить труп пулей, наверное, можно, но толку-то с того». К тому моменту, как оппонент успеет понять всю бесперспективность подобной перестрелки, да сменит прицел, его уже трижды убьют. Да, в моей функции не входит оценка моральных качеств бандюгов, но даже я могу отметить, что тут явно не выпускники дипломатической академии собрались. Не знаю, смог бы я подобным образом использовать тело своего товарища. Но лежащего на площадке человека такие вопросы, похоже, не беспокоили совершенно. Тут голая целесообразность во всей красе. Так, прикидываем, как улегся данный товарищ. Относительно входа с лестничного марша, тут все правильно и почти безукоризненно. Он видит многое, его же заметят далеко не сразу. А вот со стороны установленной камеры... и, как следствие, со стороны двери, за которой я сейчас нахожусь, он вообще ничем не прикрыт, ибо камера смотрит на площадку именно с этой стороны. Она смонтирована чуть правее двери, так, чтобы видеть и собственную дверь, и всех, кто перед нею расположился. И если быстро ее открыть, то злодей ничего не успеет предпринять. Вот откуда у меня, блин, такие мысли? Нормально же человек. А спокойно рассуждая о том, как буду ловчее стрелять в другого человека. Ага. А этот самый человек меня тут с пирогами ждет. Не человек. Юнит. Человекоподобное, неодушевленное существо. И никак иначе. Еще раз проверяю отключение сирены. Все в норме. Проверяю оружие. Ставлю его около двери и, достав пистолет, спускаюсь вниз. Дверь на второй этаж осторожно приоткрываем, не забыв однако накинуть цепочку. Этим путем ведь не только я ходить могу. Вполне могут и другие гости пожаловать. Готово. Составляю в пирамиду стулья. Теперь, если кто-то захочет пройти этим путем, то мебель неминуемо падает. вызвав не маленький такой шум. Так что фиг ко мне отсюда незаметно подберешься. Идея моя была проста, как мычание. Сейчас я активирую систему, и внизу истошно завопит сигнализация. Злодей неминуемо отвлечется на шум, я распахну дверь, и тут ему шандец. А что? Даже изящно в какой-то мере. Но жизнь... Она и не такие еще планы ломала. На площадке внезапно бабахает выстрел. Кто-то орет, матерно вспоминая всех родичей и близких стрелявшего. Прыжок к монитору. По пути подбираю оружие, я ныне пуганный. На экране вижу любопытнейшее зрелище. Несколько типов, весьма характерной наружности, трясут за грудки того самого хитрована. А около площадки уткнулся мордой в пол еще один визитер. Надо полагать, самый невезучий. Ага, так это подкрепление прибыло. Скорее всего, здесь я вижу ту самую группу, что обшаривала дом около магазина. Ничего там не обнаружив, что было бы по меньшей мере странно, они закономерно поперлись сюда. А этот самый Хитрован... Услышав, наконец, ожидаемый топот на лестнице, шарахнул по первому же, кто поднимался на площадке. И, судя по позе лежащего, попал. Товарищи же новоявленного покойника сейчас выказывают свои негодования незадачливому стрелку. И правильно делают. Возможно, мне патроны сэкономят. Нет? Да, не стали они его об стену морды колотить. А жаль». Вниз собираются. Вон даже наверх кто-то уже сбегать успел и что-то оттуда притащил. Явно это они своих покойников обшарили. У меня в квартире охотничьих оружий не имелось, а тут мужик тащит сразу два. И что, они сейчас отсюда свалят? С одной стороны – супер, а с другой – мою-то квартиру они уже обшарили, сперев оттуда все мало-мальски полезное. «Аптечку наверняка с собой унесли». Я, лопух злокачественный, собирал ее с любовью, в специальный рюкзачок упаковал, да навидное место повесил. Вот, мол, какой я продвинутый. Вовремя отслеживаю в интернете все подобные новинки и своевременно приобретаю нужные средства. На пикниках такой вот рюкзачок всегда был в центре внимания. Обкушался кто водочки, понос прохватил. или еще какое недомогание. Моя аптечка готова помочь каждому. Даже женские прокладки в ней имелись. За что, кстати, меня не раз удостаивали благосклонным взглядом наши девушки. И все это теперь висит за спиной какого-то громилы. Искать же подобные вещи здесь? Нафиг, нафиг. Я и так уже почти очумел от трупного запаха. Не улыбается мне перспектива истечь кровью среди покойников. «Возьми внизу бензин. В гараже должны быть тачки», — командует кто-то на лестнице. «Сожжем их всех к херам». «Вот спасибо. Вот это перспектива. Похоже, участь истечь крови мне не угрожает. Я попросту не успею этого сделать. Раньше от дыма задохнусь». Опять по жизни жопа. Да блин. Сколько уже можно-то?» Сбегаю вниз. Приоткрываю входную дверь и беру на прицел лестницу, ведущую наверх. «Ну и где тут доморощенные поджигатели?» Вот они. Из-за поворота появляется сразу несколько человек. «Юниты!» И палец нажимает на спуск. Я все же приловчился быстро передергивать деревяшку. Кстати, вспомнил. Ее именуют «Цевьем». Вот за него я и дергал со скоростью, похожей на суматошное мелькание печатающей головки струйного принтера. Как она снует туда-сюда, так и рука моя дергалась почти одновременно с выстрелами. Пять патронов я выстрелил буквально пулеметной очередью. На площадке дым, крики. Кто-то суматошно вопя понесся наверх. Я точно попал. На ступеньках в навалку лежат тела. «Сколько их там?» «Ну, пара-тройка точно лежит». «Закрываю дверь. На этот раз уже на замок. Если они видели, откуда по ним стреляли, то могут эту дверь ломать со всем прилежанием, начхать. Вот тут она как раз стальная, так что быстрого успеха им здесь точно никто не гарантирует». «И опять наверх, по пути перезаряжая оружие. А патронов-то у меня уже не очень». Надо экономить. Вытаскиваю магазин из пистолета. Шесть штук. И один, по-моему, в стволе. Семь. Стало быть... Правда, я не слишком хороший стрелок, но вблизи, наверное, не промажу. Снова смотрю на монитор. На площадке царит суматоха. Двое злодеев держат на прицеле лестницу. Один перевязывает подстреленного товарища. Все, что ли? Да, больше тут никого нет. Ох, как у них сейчас пригорает. А ведь они в ловушке, если подумать. Сигать с третьего этажа вниз? В принципе, можно, но не факт, что их кто-то не ждет на улице. Один-то раз их так уже подловили на выходе. Да и сейчас. А перспективу задохнуться в дыму они, похоже, воспринимают вполне реально. и не очень этого хотят. Есть мысль. Я могу им снизу крикнуть и предложить выйти без оружия. Мол, стрелять не станем. Они же реально не знают, сколько тут противников на лестнице затаилось. Прокатит? А я сам бы в такой ситуации поверил бы кому-нибудь. Да хер вам. С точки зрения бандитов, сидящие внизу явно никуда не спешат и ничего не опасаются. Ждать могут долго. Наверху раненые, они скоро могут и коньки отбросить. Да и сомнительно, чтобы у осажденных с собой имелась бы вода и еда. Этот фактор тоже необходимо учитывать. И подмоги им ждать неоткуда. Скорее всего, никто больше не придет. Все уже и так тут собрались. Так что ничем осаждающие не рискуют. И никаких причин с кем бы то ни было договариваться у них тоже нет. Резюме. Осажденные никому не поверят. И все же. «Эй, залетные!» – кричу я в приоткрытую дверь второго этажа. «Не подохли там еще?» «Иди нахер!» – орут мне в ответ. «Сейчас наши подойдут, с двух сторон вас прижмем. Тут вам и жопа!» «Ага». Ищи дураков в зеркале. Кто же такую информацию противнику выбалтывать станет? Так даже в индийских боевиках народ не поступает. Никто, стало быть, не придет. Нечего опасаться. Ну и хер с вами. Тогда здесь на несколько мертвяков больше будет. Флегматично отвечаю я, пожимая плечами. Видеть этот мой жест там никто не может. Но интонацию в голосе точно расслышат. Сидят там такие все насквозь циничные да безжалостные, небусь по утрам кровь вместо чая пьют. Самое смешное я нисколько не преувеличиваю. Что у них, что у меня, положение приблизительно одинаковое. Разумеется, я могу все тут бросить и спокойно уйти. Но всегда есть вероятность, что кто-то из сидящих наверху меня увидит и пальнет догонку. «Но я теряю слишком многое. Расположение торгаша, аптечку, все те вещи, которые у меня там лежат. Да и трофеи, они-то вполне законные. Что с бою взято, то свято. Такие вот утверждения я не раз читал и слышал из уст героев всевозможных боевиков. Да и потом, насколько я помню из компьютерных игр и ярких книжек, хабар, так ведь?» есть основа дальнейшего существования. Магазинов в городе не так уж и много, я вообще знаю только один, а пить есть всегда нужно. Ладно, с одежкой пока напряга нет, но вот оружие и патроны его тоже где-то брать нужно. Злодеи наверху, надо думать, понимают, что никто их спасать не придет. А сидящие внизу, не торопясь, притащит из гаража бензин, Разольют его на лестнице и спокойно подожгут снаружи. «Че тебе надо?» – интересуется сверху. «Не мне, нам всем. Я тут, как понимаешь, не солист. Кодлой работаем. Просто у меня язык лучше подвешен, вот я с тобой и базарю». «Черт его знает, насколько моя речь похожа на то, как они промеж себя разговаривают. По книгам судя только так и говорят. Жаль, что я всяких там блатных словечек не знаю». А те, что всплывают в памяти, вызывают резонные сомнения в возможности их применения в настоящий момент. Вот так ляпну чего-нибудь не к месту. Но пока все, что я говорю, там особо отторжения не вызывает. «Ну и чего хочет ваш пахан?» «Во, верно. Так у них главного обычно называют». «В настоящий момент, чтобы вы все нахер свалили. Налегке, без оружия и хабара. Шмалять не станем. — Гонишь пойди. Бросим стволы, а вы ёбнете нам в спину. — Мы и бенз тут разлить можем. Канистра у нас есть. Вам, думаю, и половины хватит. И заметь, ничем при этом не рискуем. Дом этот нам никуда не вперся, так что... А стволы можете при себе оставить. Херли вам толку с них сейчас? Наверху замолкают. Потом снова звучит тот же голос. «Ещё что? «У магазина больше не пасетесь. Перестреляем всех, нах!» «Не лопухи, поди поняли-нибудь, что того ложка мы вам специально подставили, чтобы он вас сюда привёл. Не договоримся, тут всех и оставят. Навсегда!» «Я таких вещей запахана решить не могу!» «Так смени его! Всего и делов!» «Не знаю, насколько мое предложение выполнимо в принципе, Но, похоже, собеседника я всерьез озадачил. «Ага, блин, сменишь его? Завтра сюда с ним приходи, за тебя все сделаем. Аванс с нашей стороны, так сказать». Опять же, насколько такое предложение приемлемо и этично с точки зрения бандитов, я сказать не могу. Но повод для раздумья тут точно есть. «Так он не пойдет!» «Скажи, что ваше оружие тут лежать будет. С ним-то мы вас сейчас точно отсюда не выпустим. А вот потом... Другой вопрос. Да и хер ли тебя тут уговаривать?» Внезапно меняю я тональность своих слов. «Не хочешь? Можешь отходную молитву прямо сейчас читать. Нам, чтобы бензин принести, пару минут достаточно». Резкая смена тональности разговора как-то нехорошо подействовала на моего собеседника. Он сплошенно крикнул. «Да погоди ты!» Истошно орет неведомый бандит. «Не гони гусей, а!» Можно подумать, я реально куда-то там тороплюсь. Самому бы ноги унести. Осторожно прокрадываюсь к монитору. А наверху-то, похоже, резко поменялось настроение. И воевать уже никто не спешит. Бандиты собрались в кучку и что-то там горячо обсуждают. «Бамс!» Эхом прокатывается по подъезду выстрел, и один из спорщиков резко выбывает из игры. Ничего себе у них там страсти пошли. «Эй!» Только что не кубарем скатываюсь вниз. «Ну?» «Это... Выходим мы!» «Стволы оставляйте наверху. Прочее добро, что тут взяли, тоже. Вниз спускайтесь по одному. Как вышли на улицу, так сразу и от отсель. Нечего тут под домом расхаживать. Места здесь нехорошие, сами порою опасаемся. «Чё — Чё? — удивился бандит. — Ничего, кого? Ходит тут один. Хищник. Наверху возня. Снова спешу к монитору. Ага, это они карманы своих мертвяков потрошат. Да и хрен с ними, лишь бы оружие оставили. Наконец первый подходит к лестнице. «Я иду, не шмаляй!» Постояв несколько секунд, он растопыривает руки, демонстрируя отсутствие вооружения, и топает вниз. Снова скатившись вниз, провожая уходящего стволом оружия. Он видит приоткрытую дверь с торчащим оттуда стволом и опасливо жмется к стене. «Страшно!» А дополнительных переживаний добавляет ему пластиковая канистра. которая открыто стоит посреди площадки. Он-то поди точно помнит, что ее тут раньше не было. «Верно. Это я с кухни бывшего хозяина двухэтажной квартиры притащил, пока мы тут языками чесали. И хотя в ней не бензин, а всего лишь оливковое масло, издали это понять невозможно. Этикетку я предусмотрительно содрал». Ушел. Внизу бухает дверь. «Следующий пошел!» «Блин, я тут альпинистом заделаюсь, так вот вверх-вниз скакать». Второй скрывается за поворотом и снова хлопает дверь. «Слышь, мы вдвоем пойдем, кореш мой в пузо ранен, сам еле ползет!» «Хер с вами, пиздуйте!» Сложно сказать, насколько там ему прилетело, но парочкой и впрямь ковыляет едва-едва. Звук захлопывающейся двери. И что? Они там все свалили? Ага. Площадку первого этажа я ведь видеть не могу. Вот еще вчера я бы с победным воплем выскочил наружу и ломанулся, куда глаза глядят. Ну орать, может быть, и не стал бы, но ноги точно постарался бы унести отсюда поскорее. Вчера... Но тогда я был совсем другой человек — мирный сисадмин Денис по прозвищу Вихар. А кто сейчас сидит в опустевшей квартире рядом с разлагающимися трупами и сжимает в окровавленных руках оружие? Я этого человека не знаю. Да и никто из моих знакомых его точно раньше не встречал. Нет в моей внешности ничего мужественного и героического. Ни мускулов накачанных. Ни мордой кирпичом, ни квадратной челюсти, не говоря уже о пудовых кулаках. Нечем страх на окружающих нагонять. Так что я никуда не бегу. Оставшись в носках, тихонько обшариваю мертвые тела на площадке второго этажа. Их тут трое легло. Из оружия отыскался совсем старый револьвер. Помнится, такие в кино про революцию видел. Обрез от двухстволки и бейсбольная бита. Несколько патронов, парочка колец и кое-какая еда. Ну и обязательные ножи, самые разнообразные. Возвращаюсь в квартиру. Складываю трофеи на пол и запираю дверь. Выходить на третьем этаже будем со всеми предосторожностями. Вполне ведь могло произойти. что кто-то из бандитов решил проявить выдержку и прикинулся покойником. Хрен их знает. По уму так надо было сверху осмотр начинать. Так-то по уму. Где б его еще взять-то? Осторожно поворачиваю головку замка и, зажав оружие в каждой руке, выкатываюсь на площадку. Наверное, я со стороны смотрюсь странно. В одной руке современный пистолет, а в другой древний револьвер. Он поди старше меня раза в три, если не в четыре. А может быть, напротив, мой вид вызывает снисходительную усмешку. Ну да, я не крутой спецназовец, да и вообще человек не военный. Ну, служил в армии, год просидел у штабного компа и несколько раз выстрелил из автомата на стрельбище. Вот и все мои воинские достижения. Зато строем ходить умею. так кому это тут сейчас интересно? Впрочем, мы еще посмотрим, кто тут будет хохотать. Но некому здесь смеяться. Так прикидываться мертвецом может только человек со здоровенной дырой в боку. А второй давно уже кровью истек. Это и издали неплохо видно. Господи, да вот же и мой родной рюкзачок. Продолжение следует.